Вера Николаевна заварила крепкий чай и заботливо разливала его мужу и гостям. Редко вмешиваясь в споры, на этот раз вставила слово. «Не пойму, чего мы все ждем в Одессе. Пока большевики опять вернутся, уехали бы, путешествовали по свету, хоть в том же Константинополе перезимовать, а к весне большевиков окончательно разобьют, вот и вернемся по домам». Бунин ничего не ответил. Было ясно, что этот разговор ему не очень приятен. Он отлично осознавал шаткость белого движения, неопределенность своего положения в Одессе. «Меня приглашают преподавать в Кембридж и в Пражский университет», сказал Комбург. «Я, наверное, уеду». «А нам ехать некуда», – проговорил, раскуривая сигарету Бунин. Умом понимаю, что лучше сесть на пароход и помахать России платочком, а вот сердце говорит иное. Но уехать надо хотя бы для того, чтобы просто выжить, — заметил Нилус. Скоро все они убедятся, что в двадцатом веке выжить русскому человеку повсюду непросто, и на родине, и на чужбе. Неужто прав Мишле? Глава четвертая. Когда гости ушли, Гунин усадил Веру Николаевну возле себя на диванчик и ласково сказал. «Я отлично знаю, что тебе, Вера, надоело жить в голоде и вечном страхе. Мы уедем, но надо набраться терпения». С несвойственной вспыльчивостью Вера Николаевна произнесла. «Какого терпения? У меня оно давно кончилось. Прежде то и дело без нужды по белу свету носить». Родителей Москву месяцами не видим, Ведь деньги у нас есть. Фамильное золото продадим. Года два спокойно проживем в Ницце или Каннах. И все останется. Книги твои все время выходят. Гонорары хорошие. Вот и Горький платье. Про Горького забудь. Я у него печататься больше не буду. Он Ленина и Троцкого на трон сажал. Хорошо, обойдемся без Горького. Чего мы ждем? Бунин молчал. Вера Николаевна не отставала. — Ведь тебе визу в любое государство дадут. Ты академик, тебя знают и уважают. — Ну что ты молчишь? И она, вздрагивая плечами, тихонько заплакала. Бунин, не переносивший чужих слез, стал гладить ее щупу. — Успокойся, Вера. Посмотри мне в глаза. Она подняла голову. — Вот мы с тобой получили письмо из Москвы. От брата Юлия. Как ты переживала, что он плохо без нас живет? Болеет. Некому за ним приглядеть. Правильно, не жаль, Юлия. Давай и его возьмем с собой. Если ему удастся вырваться из Москвы. Бунин досадливо поморщился. Дело не только в Юлии. Как тебе объяснить? Кондаков правильно сказал. Россия больна, тяжело больна. Ну, разбегутся все русские люди. Вот будет праздник в Кремле. А какой смысл погибать, если в нашей гибели проку нет? Кунин глубоко вздохнул. Хорошо, обещаю тебе. Если большевики опять приблизятся к Одессе, мы уедем за границу. Вера Николаевна радостно поцеловала его. Вот и молодец. Только лучше уехать загоди, а то можем опоздать. Поживем до вечера, поедим печево. Береженого Бог бережет. Тебе большевики давно подбираются. Ведь ты отказался у них служить. Помнишь, Семен Соломонович приглашал. А Юшкевич в просвет уговаривал суткинсы. Стращал голодом в случае отказа. Да еще тем, что большевики воспримут это как саботаж. Я был нужен, чтобы он свой грех прикрыл. И Бунин тоже. Да, полный гордого пафоса ты, Ян, воскликнул. Лучше стану с протянутой рукой на соборной площади, чем пойду работать на совет. Сам Семён служил красным, а теперь ходит, проклинает их. Это называется плясать и вашим, и нашим. Да, солгать, что облупленное яичко съесть, и что удивительно, тени стыда нет. Все объясняет особыми обстоятельствами. Ветер хлопнул ставнями, в окно ударили крупные капли осеннего дождя. «Ведь мы еще одну зиму здесь не переживем». В голосе Веры Николаевны слышалось неподдельное страдание. «Мы просто устали от холода и голода. На рынке цены сумасшедшие. Таков наш рок, что вилы в бок. Впрочем, Бог милостив, а вот все образуется». и Бунин ласково улыбнулся многотерпивой жене. Кровавые пиры. Глава первая. По случаю выхода газеты «Повстанец», командиры Махновского движения и сам вождь собрались в доме бывшего градоначальника. Пленарное заседание и доклады заменили тосты, бесхитростные, но идущие из глубины анархистских сердец. Махно открыл застолье. Он не любил речи говорить. Более того, он ненавидел всех тех, кто мог связно сказать более десяти слов подряд. Это считалось признаком интеллигентности. А всех интеллигентов на свете батька справедливо считал врагами пролетарской революции. В этом он вполне, на взгляд автора, сходился с будущим вождем советского государства Никиты Сергеевичем Хрущевым, но уважал сказать тост. «Вот, значит, мы напечатали повстанец», — произнес парень. «Дело, так сказать, правильное и только. Пусть читают мать их в дребезги, еще обмылоком в душу будем рубать, как следует, за рабоче-крестьянскую революцию. Пьем!»